23 августа. Этой ночью мне приснился Элиман. Он сказал мне: "Что ты делаешь здесь, на дороге, за заобоченной, которой одиночество и молчание. Что ты делаешь здесь?" "Знаю я", ответил ему изящно, фразой, полной остроумия и отчаяния, из тех, что существуют только в сновидениях или в последних строках какого-нибудь письма Флобера. Или в устах таксистов сенегальцев, когда безнадежно застряв в пробке, они в паузе между грязным ругательством и плевком в лобовое стекло вдруг произносят изумительные философские афоризмы. Знаю, это была именно такая фраза. Конечно же, проснувшись, я ее не помнил, и поэтому весь день чувствовал себя несчастным. Издательство Жемни только что изъяло из продажи весь тираж Лабиринта бесчеловечности. Издательство также сообщило, что после выплаты компенсации некоторым авторам, признанным жертвами плагиата, объявят себя банкротом. Основатели и владельцы Жемни Шарль Эленштейн и Тереза Жакоб так и не предоставили никакой информации о ТШ Элемане. По-видимому, на предъявленное обвинение писатель намерен отреагировать своим отсутствием, своим выразительным молчанием. В литературных кругах эта мистификация вызывает не только неловкость, но и смех. Одно время в нее искренне верили. В ловушку попались даже члены жюри литературных премий. Теша Элиман в каком-то смысле поставил под сомнение их компетентность, их ответственное отношение к делу, а быть может, и их культуру. Ситуация станет еще более неловкой, если пресловутый Теша Элиман действительно окажется африканцем. Получится, что он отвесил звонкую пощечину носителям культуры, которая вознамерилась его цивилизовать. Жюль Ведрин, Парисуар.